Глава 4. Принятие решения. Император ушел. Лишь только после этого Адель полностью дала волю чувствам. Она долго и горько рыдала, уткнувшись в подушку, набитую соломой. Так больно ей еще никогда не было. Да, родители не отличались сильной любовью к дочери, но они были родными. Тем фундаментом, на котором с детства держалась вся жизнь. Но недавно это основание оказалось гнилым. А сейчас и вовсе исчезла. Навсегда. Нет больше семьи Бакари. Осталась лишь одна Адель, непонятная особа, не имеющая за собой ничего. Ни близких, ни дома, ни друзей. Теперь все справедливо от нее отвернулись. Лишь к концу первых суток девушка смогла взять себя в руки и начать трезво размышлять над словами императора. Первой мыслью было отказаться от статуса бумажной жены. Жить без любви с человеком ради зачатия ребенка а потом оказаться ненужной приживалкой в чужой стране — это слишком. Лучше достойная смерть, чем такая позорная жизнь. Но постепенно мысли свернули на другое направление. В словах императора есть свой резон. Бездарно погибнув, она, Адель, навсегда лишится возможности доказать свою честность. Так и останется в истории как дочь предателей. Последние семьи отступников. Так что лучше принять предложение Тирена II. Хоть какой-то шанс появится на воскрешение своего честного имени. В конце концов, расстаться с жизнью всегда успеется. К тому же молодое тело безумно хотело жить. Само по себе хотело, не спрашивая разрешения у моральных принципов хозяйки. Адель было стыдно признаться в этом своем малодушии, но каждый прожитый день в ожидании казни заставлял все больше и больше страшиться смерти. Император не обманул и снова посетил узницу в назначенный срок — «Что решила?» — Напряженно поинтересовался он. «Вначале хотела отказаться от вашего предложения», — честно призналась девушка. «Но потом поняла — это мой путь. Сложный, неприятный, лишённый уважения, только больше некому исправить тот вред, что нанесла семья Бакари империи. Если я в качестве бумажной жены принесу пользу родине, значит, так то и быть. Единый не посылает испытания попусту». Верно, Адель, облегченно выдохнул Тирен II. Жива и полезнее, чем мертвая. Раз с этим определились, то слушай внимательно. Молодой король Герхард Авара еще до конца не определился в своих политических взглядах, поэтому в гербии готовься к тому, что будешь ни одна желающая получить сомнительный пост бумажной жены. По нашим сведениям, еще несколько стран засылают Герхарду своих невест. «Главная твоя задача — сделать так, чтобы он выбрал именно тебя. Покажи себя самой лучшей стороны. Убеди короля, что союз Шенской империи — это единственное верное решение. Терять такую хорошую возможность усилиться мы не можем. К тому же, учитывая, что в случае неудачи ты будешь отправлен домой. И как бы мне этого ни хотелось, обречена на казнь. Ты ведь хочешь жить?» Признайся, что принимала свое решение согласиться не только из-за желания помочь родной стране. «Да, Ваше Величество», — густо покраснев ответила Адель, — «оказывается, я очень слабая». «Не смущайся, девочка. Это нормальное желание. Хуже, если бы тебе было наплевать на свою судьбу. Такое состояние испытывают лишь сломленные люди. Так что, получается, хотят умереть не сильные, а слабые духом». В ком есть стержень, продолжают бороться, надеясь получить свой счастливый шанс. И еще Не хотел говорить, но скажу. И я, и моя жена сильно переживаем не только из-за предательства близких нам людей, но и за твою судьбу отдельно. Всё вышло слишком несправедливо. Поэтому, если тебе удастся стать бумажной женой Герхарда, после рождения ребенка я готов снова принять тебя в империи. Через несколько лет страсти основательно улягутся. К тому же ты будешь выглядеть не просто дочерью предателей, а женщиной, искупившей родовую вину. В столице жить, конечно, не сможешь, но маленький уютный домик на окраине империи тебе гарантирован. Быть может, в нем ты сможешь построить свое счастье. Так что выбор у тебя будет. Либо остаешься в чужой стране, пусть и никем, но при ребенке, либо возвращаешься одна домой — если отношения в новой стране сильно усложнятся. «Спасибо, Ваше Величество», — низко склонившись, произнесла Адель. «Я этого не заслуживаю». «Девочка моя, по хорошему счёту и наказания ты не заслуживаешь. Так что мы просто все уравновесим немного. Но хватит об этом. Через неделю за тобой прибудет корабль из Гербийского королевства. За это время немного изучи обычаи этой страны». «Я знаю их», — осмелилась перебить девушка. И язык тоже учила. Его легко запомнить. Там смесь из линберийских и ильцийских слов. А эти два языка я освоила в совершенстве. «Совсем забыл, что ты не просто красивая куколка», — уважительно произнес Тирен. Но еще и умница. Еще раз благодарю, Ваше Величество. но можно один вопрос? Попробуй. Если корабль из Гербии придет так скоро, то получается, что вы заранее сосватали меня королю Герхроду. Еще до моего согласия? Понимаю, Адель, о чем ты хочешь спросить. Все именно так. Видишь ли, я ничуть не сомневался, какое решение ты примешь. Не забывай, что в тебе течет пусть и разбавленная, но кровь императорской династии. А мы умеем цепляться за жизнь и использовать ее в своих интересах. На этом, пожалуй, наш разговор стоит закончить. Вопросов всегда больше, чем ответов. Да, ты остаешься в тюрьме. Не потому, что не доверяю тебе. Просто здесь самое безопасное место. «Сейчас очень многие хотят крови Бакари, поэтому до отплытия живешь под охраной тюремщиков». «Юль! Юль!» — сквозь сон услышала я знакомый голос. Открыв глаза, недоуменно уставилась на Сергея Потехина, нашего сегодняшнего дежурного по конторе. «Юль, ты чего тут щемишь? Шла бы лучше в комнату отдыха». «Серый... Сколько времени?» «Пять сорок. Утра, разумеется». «Блин...» Сладко потянулась я, распрямляя затекшие плечи. Уже ложиться и смысла нет. Через полчаса вставать в любом случае. Душевая свободна? В такое время? Конечно. Спинку потереть? Себе по три, куда дотянешься. Дружелюбно огрызнулась я на стандартную шутку. Только не на три сильно, а то ходить больно будет. Дальше началась привычная суета. Не успела нормально привести себя в порядок, позавтракать и сдать досье на «Наноледи» в секретную часть, как всю нашу группу охраны объекта вызвал на планерку директор. Долго разбирали схемы взаимодействия разных кругов охраны, уточняли некоторые спорные или непонятные вопросы. Через два часа, получив оружие и связь, двинулись на двух затонированных микроавтобусах в аэропорт. «Наноледи» вот-вот должна прилететь из своей Америки — хотя, по всеобщему мнению, лучше бы там оставалась и не портила воздух отчизны своим присутствием. Несмотря на полную загруженность мозгов предстоящим делом, я все равно не могла избавиться от послевкусия сна. Такого, да еще и с продолжением, ни разу не случалось в моей ночной жизни. Сериал прямо получился, если еще раз увижу в сновидениях Адель. Даже прикипела к ней, переживаю, как за родную. Нравится мне эта Бакари, несмотря на свою чрезмерную рафинированность — Что-то честное, настоящее есть в ней. Интересно, а как бы я сама поступила на ее месте?» Уже в аэропорту, пересев из микроавтобуса на заднее сиденье розового лимузина, закрепленного запивичкой, подкатила прямо к трапу самолета. Расфуфыренная девица со странной прической, больше напоминающей разноцветный унитазный ёршик, при активной поддержке бортпроводница заплетающимися ногами спустилась по трапу. С приездом Анжелика Ефимова Стоя у открытой двери автомобиля, попыталась я вежливо поздороваться с ней. «Слышь!» — дыхнув перегаром, перебила меня звездулька. я на нано-леди!» «Только так и смей обращаться ко мне!» Оскорблениями отзорвавшихся больших кошельков меня давно уже не пронять. Я просто пропускаю всё мимо ушей, сосредоточившись на деле. Да и редко такие хамы сейчас встречаются. Их либо уже перестреляли, либо посадили. Но звоночек нехороший. Даже не профессионалу ясно, что контакт с объектом не задался. И практика показывает, что дальше будет только хуже. «Как скажете, нано-леди», — безэмоционально произнесла я. Сама же мысленно твердила, как мантру. «Три дня, Юли, и ты получишь не только свободу, но и большой носок премиальных от нашего Гарри Поттера в лице директора. А дальше все таки стоит выключить отпуск хотя бы на пару недель. Очень хочется отдохнуть».